Глава 33. Формулировка повестки дня. Вопросы ориентированные на решение проблем. В начале терапевтической сессии терапевту также важно кратко и по существу сформулировать повестку дня Адженду путем совместного с клиентом четкого определения проблем и задач, которые клиент хотел бы обсудить на текущей сессии. Чтобы кратко сформулировать конкретную повестку дня, лучше использовать вопрос, ориентированный на решение проблем. В решении каких трудностей вы хотели бы, чтобы я вам сегодня помог? Можете их кратко перечислить. И избегать общих и открытых вопросов, ведущих к размытому перечислению многочисленных жалоб. Что бы вам хотелось сегодня обсудить? что вас беспокоит и тому подобное. После этого, во время активного слушания речи клиента, терапевту полезно фиксировать озвучиваемые клиентом проблемы в формате АБЦ, чтобы впоследствии представить их клиенту и выяснить актуальность и приоритетность их обсуждения на данной сессии. Если на этапе формулирования адженды клиент начинает пускаться в подробное описание проблемы, или пространные рассуждения о ней, терапевту стоит аккуратно прервать его и коротко назвать эту проблему, а затем спросить клиента о наличии других актуальных проблем. Извините, что прерываю. Давайте кратко обозначим эту проблему как «злость на жену». Можете также кратко назвать другие трудности, в решении которых вы хотели бы, чтобы я вам помог. Мы также включим их в повестку дня чтобы успеть разобрать самое важное. В противном случае клиент не успеет обдумать все важные для него проблемы, которые он хотел бы обсудить. Ведь не всегда первое, о чем он говорит, для него самое важное. Краткое обозначение проблем. Действительно, если терапевт позволит клиенту описывать свои проблемы и рассуждать о них вместо их краткого обозначения, то клиент может попросту упустить из виду важные проблемы, которые нуждаются в первостепенном обсуждении, а значит, не почувствует улучшений на сессии и не будет понимать, как более адаптивно мыслить и действовать в отношении тех или иных триггерных обстоятельств в течение всей следующей недели. Иногда терапевту приходится прерывать, особенно говорливых клиентов, неоднократно и достаточно настойчиво. Извините, что прерываю вас. Одну секунду я все-таки хочу узнать. Подождите, подождите, это очень важно. Можете ли вы кратко обозначить эту проблему? Что еще нам было бы полезно сегодня обсудить? Если клиент продолжает игнорировать краткое обозначение проблем для повестки дня, терапевт может прибегнуть к хитрому приему, попросив его записать сформулированную проблему, чтобы переключить внимание клиента, и дать ему возможность подумать о других актуальных проблемах. Извините, что прерываю. Можем ли мы обозначить это как злость на жену? Можете записать это на бумаге? В решении каких еще проблем вы хотели бы, чтобы я вам сегодня помог? Если прерывание терапевтом клиента сопровождается негативной реакцией последнего, то терапевт может выявить и изменить его условные предположения о процедуре формулировки повестки дня или о процессе терапии в целом. Нереалистичное количество проблем. Некоторые клиенты пытаются включить в повестку дня нереалистичное для обсуждения на одной сессии количество проблем и вопросов, что может быть связано с условными предположениями о терапии. Если не решать все проблемы сразу, то никакого прогресса не будет. Если терапевт не будет знать обо всех моих проблемах, то он просто не сможет мне помочь. Если я расскажу терапевту обо всех своих проблемах, то он сможет быстро их решить. И другие. Помимо этого, бессвязное перечисление беспокоящих клиента проблем с момента их появления может объясняться как естественной склонностью клиента к разговорчивости, так и предыдущим опытом прохождения неструктурированной терапии в связи с чем терапевту стоит прояснить отличие когнитивно-поведенческого подхода, направленного на краткосрочное решение проблем, равно как и важность составления четкой повестки дня. Терапевту также важно оценить, насколько перечисляемые клиентом проблемы связаны с целями терапии и донести до клиента мысль о том, что сосредоточение на обсуждении ограниченного круга конкретных проблем приводит к большим результатам, поскольку только в этом случае клиент может усвоить важные когнитивные и поведенческие навыки. Погружение в прошлое. Если на данном этапе сессии клиент начинает детально рассказывать о прошлом опыте, связанном с проблемой, стоит мягко прервать клиента и прояснить ему, что обсуждение прошлого хоть и является важным, но не приводит к изменениям в настоящем. Также важно понимать, что подобного рода обращение клиента к прошлому и попытка разобраться в причинах возникновения проблем может являться формой избегания, поскольку зачастую говорить о прошлом для клиента проще, чем решать проблемы в настоящем. Но именно к настоящим целям и задачам и стоит подводить клиента. Если клиент и на следующей сессии будет продолжать на этапе формулирования адженды подробно описывать проблемы, вносить на повестку дня множество тем или уходить в предысторию проблем, а не кратко обозначать их для внесения в повестку дня, терапевту стоит в качестве домашнего задания предложить ему краткую формулировку адженды. Пожалуйста, заранее подумайте, что стоит включить в повестку дня в следующий раз. Если же клиент будет демонстрировать такую же модель поведения и через сессию, то в этом случае полезно выявить автоматические мысли клиента по поводу формулировки повестки дня и прояснить их значение с целью выявления глубинных убеждений. Повестка дня терапевта. Таким образом, краткое формулирование четкой и конкретной повестки дня способствуют ясному пониманию клиентам того, чего ему стоит ждать от терапевтической сессии, вследствие чего его тревога уменьшается, а ощущение уверенности в себе, напротив, усиливается. Итак, после того, как клиент озвучил проблему, которую он хотел бы обсудить на текущей сессии и которая была занесена в повестку дня, терапевту стоит поинтересоваться, есть ли что-то, в чем клиент также хотел бы получить психотерапевтическую помощь на данной сессии. Есть ли у вас какие-то еще проблемы, в решении которых вы хотели бы, чтобы я вам помог? Когда и где вы чувствовали себя хуже всего на этой неделе? Как вам кажется, какие проблемы могут возникнуть у вас на неделе? Стоит ли их сегодня обсудить? В процессе формулирования повестки дня терапевту полезно спрашивать себя, В решении каких проблем клиенту требуется помощь? Как можно кратко их сформулировать? Какие проблемы для клиента являются самыми важными? В решении каких конкретных проблем можно продвинуться уже на этой сессии? Решение каких проблем поможет клиенту почувствовать себя лучше уже на этой неделе? Сомневающиеся, пассивные и проверяющие клиенты. Несмотря на то, что составление повестки дня – процесс, осуществляемый посредством сотрудничества клиента и терапевта, в случае с сомневающимися или пассивными клиентами, терапевт может внести свои предположения по поводу того, какую конкретную проблему можно было бы обсудить на этой сессии, или задать следующий вопрос. «Если бы это была наша последняя сессия, что бы вы хотели получить от нее в результате?» Неспроста Оверхолзер пишет о том, что сеансы не должны быть структурированы с помощью заранее составленной терапевтом программы, поскольку существует риск того, что структурированная повестка дня слишком сильно зависит от психотерапевта и уменьшает вклад клиента в обсуждение. Если клиент просит терапевта сформулировать повестку дня вместо него, вам как специалисту виднее, на чем лучше поработать. Терапевту важно понимать, что такое стремление клиента переложить на него ответственность может быть связано с верой клиента в свою неспособность выявлять и решать проблемы и с глубинной убежденностью в своей беспомощности. Помимо этого, таким образом клиент может пытаться проверить, насколько хорошо терапевт его понимает. Нередко с искренним или подспудным желанием провала терапевта в случае которого клиент будет ощущать себя победителем, что позволит ему хотя бы на короткое время компенсировать свое глубинное представление о себе как о никчемном. Заметив такие попытки клиента, терапевт может открыто спросить его, «Мне показалось, или вы пытаетесь проверить, насколько хорошо я вас понимаю? Вы хотели бы, чтобы я провалил эту проверку, чтобы вы сделали вывод о моей некомпетентности?» Почему для вас так важно сделать вывод, что я некомпетентен и что я не способен вам помочь? Эмоциональная повестка дня. Если клиент хочет вынести на повестку дня обсуждение своих эмоций, я хочу рассказать о том, как проявляется моя тревога. Терапевту стоит конкретизировать эмоциональные эпизоды клиента, чтобы направить его на решение проблемы. Можете привести свежий пример конкретной ситуации, когда вы испытывали тревогу. Какие мысли в этой ситуации вызывали вашу тревогу? О чем вы подумали в этой ситуации? Если клиент продолжает говорить о своих эмоциях, вместо того, чтобы работать над ними, терапевт может заметить за таким поведением желание или даже требование клиента быть понятым и услышанным терапевтом, и стремление к тому, чтобы терапевт признал важность или болезненность эмоциональных переживаний клиента. В этом случае терапевт может еще раз прояснить клиенту цели сессии. Наша задача – работать над мыслями, вызывающими у вас избыточные негативные эмоции, чтобы облегчить или устранить ваш эмоциональный дискомфорт. Но, насколько я понял, вы больше хотите поговорить о своих эмоциях. Сколько времени мы этому уделим? Помимо этого, терапевту стоит выяснить у клиента, почему для него так важно обсуждать его эмоции, вместо того, чтобы работать над снижением их избыточного уровня. А также спросить, как вы себя чувствуете, о чем вы думаете, когда я прошу вас сформулировать повестку дня и сфокусироваться на решении конкретных проблем. Реалистичная повестка дня – и развенчание иллюзий. Перед каждой сессией с клиентом терапевту крайне важно просматривать его концептуализацию и, опираясь на нее, обдумывать возможные пункты повестки дня, которые можно было бы обсудить на этой сессии. Реалистичная повестка дня обычно включает в себя один-два наиболее важных для клиента вопроса, а зачастую и один которые он хочет обсудить на текущей сессии и которые соотносятся с целями и планом терапии в целом. Адженда не может состоять из большого количества пунктов, ведь лучше глубже разобрать меньшее количество проблем, чем поверхностно обсудить все. На первой терапевтической сессии терапевту будет полезно разъяснить клиенту, что в ходе разговора, Терапевт будет много записывать, чтобы не упустить важные нюансы, а также призывать самого клиента делать терапевтические заметки по ходу сессии. Чтобы развеять иллюзии некоторых клиентов о том, что любую проблему можно решить быстро и сразу, терапевт может задать следующий вопрос. Возможно, что за один раз мы не решим проблему. Согласны ли вы встречаться раз в неделю? Помимо этого... Терапевту стоит прояснить для клиента важность непрерывности терапии и еженедельного посещения клиентам терапевтических сессий. При выражаемом клиентам нежелании регулярных встреч терапевту следует выяснить причины этого нежелания – финансовые, практические, психологические – и при необходимости донести до клиента, что терапия не подразумевает нескольких лет непрерывного посещения сеансов я незнание при формулировании повестки дня. Помимо выше рассмотренных трудностей, которые могут возникать при формулировании повестки дня, могут проявляться и другие проблемы при составлении адженды, препятствующие установлению рапорта, рапорт контакт между клиентом и терапевтом, и продвижению терапевтической сессии и терапии в целом. Например, на вопрос терапевта о том, в решении каких трудностей клиент хотел бы, чтобы терапевт ему сегодня помог, клиент не может дать вразумительного ответа и говорит «я не знаю». Такое поведение может быть следствием искреннего незнания клиентам того, что было бы важно обсудить, результатом испытываемых клиентом сильных негативных эмоций, например, тревоги или подавленности а также поведенческим следствием дисфункциональных условных предположений о формулировке повестки дня. Если я установлю повестку дня, то мне придется решать эту проблему, а я не хочу этого делать. Если я установлю повестку дня, терапевт получит надо мной власть и навредит мне. И тому подобное. В последнем случае терапевту следует помочь клиенту выявить и изменить такое условное предположение. Вы на самом деле не знаете, что вам было бы полезно обсудить. Или в том, чтобы говорить «я не знаю», есть что-то выгодное. Например, тогда нам не нужно будет решать проблему. Или вы избежите каких-то других пугающих вас последствий. Отсутствие повестки дня. Отсутствие у клиента повестки дня также может быть связано с его представлениями о том, что его проблемы неразрешимы, с видением терапии как место получения поддержки или с ожиданиями изначальной инициативы в решении его проблем от терапевта. Практическим вариантом решения этой проблемы могут быть следующие вопросы терапевта. Давайте вспомним, что мы обсуждали на прошлой сессии чтобы определиться с тем, что для вас важно сейчас. Давайте еще раз посмотрим на наши цели терапии, чтобы понять, что мы ничего не упустили. Случились ли на этой неделе какие-то стрессовые для вас события? При систематическом отсутствии у клиента повестки дня терапевту будет полезно выявить наличие подобного рода пассивных стратегий и в других сферах жизни клиента. Я заметил, что каждую сессию вы не знаете, какую проблему вам было бы важно обсудить. Интересно, нет ли у вас такой пассивной стратегии в других сферах вашей жизни? Часто ли вы выбираете плыть по течению, вместо того, чтобы активно решать проблемы? Если клиент не хочет говорить о беспокоящей его проблеме, стоит уделить время поведенческой активации обсудив способы и виды увеличения активности с целью получения клиентам большего количества удовольствия. Нежелание проходить терапию. Трудности при формулировке повестки дня также могут быть обусловлены нежеланием клиента участвовать в терапии, что особенно часто встречается, когда клиент оказывается в кабинете терапевта посторонней наводке или настоянию близких. В этом случае терапевту важно выразить понимание эмоционального состояния клиента и попытаться замотивировать его на участие в психотерапии, осторожно направляя его к формулировке привлекательной и выгодной для него повестки дня. Если бы я оказался на вашем месте, то я тоже испытывал бы недовольство тем, что мне нужно разговаривать с терапевтом, который меня не знает. Хотя думает, что поможет мне. Часто ли вы ощущаете давление со стороны близких, которые заставляют вас делать то, чего вы не хотите? Можете привести пару таких примеров. Было бы нам полезно обсудить то, каким образом вы можете влиять на свои эмоции, когда близкие так поступают. Избегание формулирования повестки дня. Если клиент тем или иным образом избегает составления повестки дня, терапевту следует напомнить клиенту о совместно сформулированных целях сессии и терапии, а также выяснить выгоды и издержки подобного рода избегания. Если вы будете продолжать избегать формулирования повестки дня, то как вы добьетесь своей цели? Как ваше избегающее поведение связано с вашим желанием решить проблемы, заявленные в повестке дня? Как это поможет вам продвинуться в решении этой проблемы? Каковы выгоды и издержки избегания формулирования повестки дня и решения этой проблемы? Таким образом, терапевту совместно с клиентом важно формулировать такие пункты повестки дня, которые отражают согласованные с ним цели терапии, а также способствуют быстрым изменениям, которые можно измерить. В этой связи, при необходимости, терапевт может скорректировать повестку дня или даже цели терапии и переформулировать объемный пункт адженды в более конкретный, выполнимый и измеримый. Если терапевт считает важным обсудить с клиентом определенную проблему, или если клиент продолжает оставаться пассивным, то терапевт может проявить инициативу при определении пунктов повестки дня, но все равно согласовать их с клиентом. Как вы смотрите на то, чтобы включить в повестку дня? Эта проблема для вас актуальна? Также стоит отметить, что в конце первой сессии терапевт может, при необходимости, уточнить у клиента, есть ли у него какие-то сведения, которые он пока не хочет озвучивать или которые считает необходимым обсудить в дальнейшем. При этом клиент может пока не называть, какие именно это сложности а просто уведомить терапевта об их наличии. Обсуждение прошлой негативной обратной связи. Если на предыдущей сессии клиент высказывал негативную обратную связь по тому или иному поводу, или терапевт подозревает о наличии таковой, терапевт может вернуться к обсуждению этого момента в начале текущей сессии. Возможно, даже перед формулировкой повестки дня или оценкой эмоционального состояния. Или же позднее, когда клиент будет более вовлечен в процесс терапии. Терапевт может инициировать обсуждение возникшей на прошлой сессии проблемы с помощью таких вопросов. На прошлой сессии у вас возникли негативные эмоции по поводу «Хотели бы вы это обсудить?»